Сказание о шести градоначальницах. Картина Глуповского Междуусобия. Как и должно было ожидать, странные происшествия, совершившиеся в Глупове, не остались без последствий. Не успело еще пагубное двоевластие пустить зловредные свои корни как из губернии прибыл рассыльный, который, забрав обоих самозванцев и посадив их в особые сосуды, наполненные спиртом, немедленно увез для свидетельствования. Но этот, по-видимому, естественный и законный акт административной твердости Едва не сделался источником еще горших затруднений, нежели те, которые произведены были непонятным появлением двух одинаковых градоначальников. Едва простыл след рассыльного, увезшего самозванцев, едва узнали глуповцы, что они остались совсем без градоначальника». Как движимые силою начальства любия немедленно впали в анархию. И лежал бы град сей, и до дней своной погибельной бездни, говорит летописец, ежели бы не был извлечен оттоль твердостью и самоотвержением некоторого неустрашимого штаб-офицера из местных обывателей. Анархия началась с того, что глуповцы собрались вокруг колокольни и сбросили с раската двух граждан, Степку да Ивашку. Потом пошли к модному заведению француженки, девицы да де Сан-Кюлот. В Глупове она была известна под именем Устиньи Протасьевны Трубочистихи, впоследствии же оказалась сестрою Марата и умерла от угрызений совести. И, перебив там стекла, последовали к реке. Тут утопили еще двух граждан, Порфишку, до да другого Ивашку, И, ничего не доспев, разошлись по домам. Марат в то время не был известен. Ошибку эту, впрочем, можно объяснить тем, Что события описывались в летописце, По-видимому, не по горячим следам, а несколько лет спустя.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 Во-вторых, нося фамилию Палеологовых, она видела в этом некоторое тайное указание. В-третьих, немало предвещало ей хорошего и то обстоятельство, что покойный муж ее, бывший винный пристав, однажды за скудением исправлял где-то должность градоначальника. «Сообразив сие, — говорит летописец, — Злоехидная оная ироитка начала действовать. Не успели глуповцы опомниться от вчерашних событий, как палеологова, воспользовавшись тем, что помощник градоначальника с своими приспешниками засел в клубе в Бостон, извлекла из ножон шпагу покойного винного пристава и, напоив для храбрости троих солдат из местной инвалидной команды, вторглась в казначейство. А толь взяв в плен казначей и бухгалтера, а казну бессовестно обокрав, возвратилась в дом свой, причем бросала в народ медными деньгами, а пьяные ее подрочники восклицали, «Вот она, наша матушка! Теперь нам, брат Свина, будет волю!»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 В унынии и тоске он поспешил в городовое управление, чтобы узнать, сколько осталось верных ему полицейских солдат. Но на дороге был схвачен заседателем Толковниковым и приведен эроидку. Там уж застал он связанного казенных дел стряпчего, который тоже ожидал своей участи. «Признаете ли вы меня за градоначальницу?» — кричала на них эроидка. — Если ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то, признаю, — твердо отвечал мужественный помощник градоначальника. Казенных дел стряпчий тряс со всем телом, и трясением этим как бы подтверждал мужество своего сослуживца. — Не о том вас спрашивают, муж не ли я, жена или вдова, а о том, признаете ли вы меня градоначальницею, — пущий едила сыроидка. — Если более ясных доказательств не имеешь, то не признаю. Столь твердо отвечал помощник градоначальника, что стряпчий защелкал зубами и заметался во все стороны. «Что с ними толковать? На раскат их!» — вопил Толковников и его единомышленники. Нет сомнения, что участь этих оставшихся верными долгу чиновников была бы весьма плачевна, если б не выручило их непредвиденное обстоятельство. В то время, когда героидка беспечно торжествовала победу, неустрашимый штаб-офицер не дремал и, руководя с пословицей «выбивай клин клином», научил некоторую авантюристку Клемантинку де Бурбон предъявить права свои. Права эти заключались в том, что отец ее, Клемантинки, Кавалер де Бурбон был некогда где-то градоначальником, и за фальшивую игру в карты от должности той уволен. Сверх всего новая претенденция имела высокий рост, любила пить водку и ездил верхом по-мужски. Без труда склонив на свою сторону четырех солдат местной инвалидной команды, И, будучи тайно поддерживаемо польскою интригою, это бездельная проходимица Овладела умами почти мгновенно. Опять шарахнулись глупо в цех колокольни, Сбросили с раската Тимошку до третьего Ивашку, Потом пошли к трубочистихи И дотла разорили ее заведение, Потом шарахнулись к реке и там утопили Прошку до четвертого Ивашку. В таком положении были дела, когда мужественных страдальцев повели к раскату. На улице их встретила предводимая клемантинкую толпа, посреди которой недреманным оком бодрствовал неустрашимый штаб-офицер. Пленников немедленно освободили. — Что, старички, признаете ли вы меня за градоначальницу? — спросила беспутная Климантинка. — Ежели ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаем! — мужественно отвечал помощник-градоначальник. — Ну, Христос с вами! Отведите им по клочку земли под огороды, пускай сажают капусту и посуд гусей. — Кротко сказала Климантинка и с этим словом двинулась к дому, в котором укрепилась Раидка. Произошло сражение, и защищалась целый день и целую ночь, искусно выставляя вперед пленных казначея и бухгалтера. — Сдайся, — говорила Климантинка, — покорись, бесстыжая! «Да уйми своих кобелей!» — храбро отвечала ираитка. Однако к утру следующего дня Ироидка начала ослабевать. Но и то благодаря лишь тому обстоятельству, что казначей и бухгалтер, проникнувшись гражданской храбростью, решительно отказались защищать укрепление. Положение осажденных сделалось весьма сомнительным. Сверхобязанности отбивать осаждающих и раидки необходимо было усмирять измену в собственном лагере, предвидя конечную гибель, она решила сумереть геройскую смертью и, собрав награбленные в казни деньги, в виду всех взлетела на воздух Вместе с казначеем и бухгалтером. Утром помощник градоначальника, сажая капусту, видел, как обыватели вновь поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Некоторые из них до того осмелились, что даже подходили и к нему, хлопали по плечу и в шутку назывались свинопасом. Всех этих смельчиков помощник градоначальника, конечно, тогда же записал на бумажку. Вести о глуповском, нелепом и смеходостойном смятении достигли, наконец, и до начальства. Велено было беспутную оную Клемантинку сыскав представить, а которые есть у нее сообщники, то и тех сыскав представить же, а глуповцам крепко-накрепко наказать, дабы неповинных граждан в реке занапрасно не утапливали и с раската звериным обычаем не сбрасывали. Но известие о назначении нового градоначальника все еще не получалось. Между тем дела в глупове запутывались все больше и больше. Явилась третья претенденша. Ревельская уроженка Амалия Карловна Штокфиш, которая основывала свои претензии единственно на том, что она два месяца жила у какого-то градоначальника в Помпадуршах. Опять шарахнулись глупо в цех колокольни. Сбросили с раската семку и только что хотели спустить туда же Пятого Ивашку. Как были остановлены именитым гражданином силой Тириентиум Пузановым. Атаманы молодцы, говорил Пузанов. Однако ведь мы таким манером всех людейшек перебьем, а толку неизмыслим. Правда, согласились опомнившиеся атаманы, молодцы. Стой, кричали другие. А зачем и ваш ко галдит? Галдеть, разве велено?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 Штоквиш была полная белокурая немка с высокой грудью, с румяными щеками и с пухлыми, словно вишни, губами. Толпа заволновалась. «Эш, я попки-то нагуляла!» — раздалось в разных местах. Но Штоквиш, очевидно, заранее взвесила опасности своего положения и поторопилась отразить их хладнокровием. «Атаманы молодцы!» — гаркнула она молодецки, указывая на обезумевшую отводки клемантинку. «Вот беспутная онная Климантинка, которую велено сыскав представить, видели?» «Видели!» — шумела толпа. «Точно видели!» и признаете ее за ту самую беспутную оную Клемантинку, которую велен, сыскав, немедленно представить. — Видели, признаем! — Так выкатите им три бачки пьяного! воскликнула неустрашимая немка, обращаясь к солдатам и, не торопясь, выехала из толпы. — Вот она! — — Вот она, матушка-то наша, Маликарловна! Теперь, братцы, вина у нас будет вдоволь! Гаркнули атаманы-молодцы вслед уезжающие. В этот день весь Глупов был пьян, а больше всех пятый Ивашка. Беспутную оную Клемантинку посадили в клетку и вывезли на площадь. Атаманы молодцы подходили и дразнили ее. Некоторые были добродушные, подчевали водкой, но требовали, чтобы она за это откинула какое-нибудь коленце. Легкость, с которую толстомясая немка Штокфиш одержала победу над беспутной Клемантинкой, объясняется очень просто. Клемантинка как только уничтожила... Раидку так сейчас же заперла своими солдатами и предалась из нежности нравов. Напрасно пан шепший тюльский и пан Пшекший которых она была тайным орудием, усовещивали, протестовали и угрожали. Клемантинка через пять минут была до того пьяна, что ничего уж не понимала. Паны некоторое время еще подержались, но потом, увидев бесполезность дальнейшей стойкости, отступились, и действительно, в ту же ночь Клемантинка была поднята в бесчувственном виде с постели и выволчена в одной рубашке на улицу. Неустрашимый штаб офицер и забывателей был в отчаянии. Из всех его ухищрений, подвохов и переодеваний ровно ничего не выходило, а анархия царствовала в городе полной. Начальствующих не было. Предводитель удрал в деревню, старший квартальный зарылся с смотрительным училищ на пожарном дворе в солому и трепетал. Самого его штаб-офицера... Сыскивали по городу, и за поимку назначено было награды Алтын. Обыватели заволновались, потому что всякому было лестно тот алтын прикарманить. Он уж подумывал, не лучше ли ему самому воспользоваться деньгами, явившись к толстомясой и немке исповинную. Как вдруг неожиданное обстоятельство дало делу совершенно новый оборот? Легко было немке справиться с беспутную Климантинкою, но несравненно труднее было обезоружить польскую интригу, тем более что она действовала невидимыми подземными путями. После разгрома Климентинкинова паны Кшепшей-Тюльский и Пшекший тюльский грустно возвращались по домам, и громко сетовали на неспособность русского народа, который даже для подобного случая ни одной талантливой личности не сумела из себя выработать, как внимание их было развлечено одним, по-видимому, ничтожным происшествием.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 Увидев панов, они, по-видимому, смешались и спешили на утек, но были остановлены. — Что вы тут делаете? — спросили паны. — Да вот, нылькины вороты тем мажем, — сознался один из парней. — Очень она на ноне на все стороны махаться стала. Паны переглянулись и как-то многозначительно циркнули. Хотя они пошли далее, но в головах их созрел уже план. Они вспомнили, что в ветхом деревянном домике действительно жила и содержала заезжий дом их компатриотка Анеля Алоизьевна Ледоховская. И что, хотя она не имела никаких прав на название градоначальнической помподуши, Ну, тоже была как-то однажды призываема к градоначальнику. Этого последнего обстоятельства совершенно достаточно было, чтобы выставить новую претенденшу и сплести новую польскую интригу. Они тем легче могли успеть в своем намерении, что в это время своей и глуповцев дошло до размеров неслыханных. Мало того, что они в один день сбросились с раската и утопили в реке целые десятки излюбленных граждан, но на заставе самовольно остановили ехавшего из губернии покаянный подорожный чиновника. Кто ты и с чем к нам приехал? спрашивали глуповцы у чиновника. Чиновник из губернии, имя рек? — отвечал приезжий, и приехал сюда для розыску бездельных Клемантинкиных дел. — Варятан! Он от Клемантинки, от подослан! Волокейте его на съезжию! — кричали атаманы молодцы. Напрасно протестовал и сопротивлялся приезжий, напрасно показывал какие-то бумаги, народ ничему не верил и не выпускал его. — Нам, брат, этой бумаги целые вороха показывали, да пустое дело вышло. А с тобой нам ссылаться не пригожа, потому ты и очевидно, видно, беспутной. Он и Лазуччи, кричали одни. — Что с ним по пустякам лясо В воду его и шабаш! — кричали другие. Несчастного чиновника увели в съезжую избу и отдали за приставов. Между тем Амалия Штоквиш распоряжалась, назначила смещан полтыну с каждого двора, с купцов же по фунту чаю да по голове сахару по большой. Потом поехала в казармы и из собственных рук поднесла солдатам по чарке водки и по куску пирога. Возвращаясь домой, она встретила на дороге помощника-градоначальника стряпчего, которые гнали хворостиной гусей слуга. — Но что, старички, одумались, признаете меня? — спросила она их благосклонно. Ежели имеешь мужа и можешь доказать, что он наш градоначальник, то признаем, — твердо ответствовал помощник градоначальника. «Ну, Христос с вами, посети гусей!» — сказала толстомясая немка и проследовала далее. К вечеру полил такой сильный дождь, что улицы глупого сделались на несколько часов непроходимыми. Благодаря этому обстоятельству ночь минула благополучно для всех, кроме злосчастного приезжего чиновника которого для вернейшего испытания посадили в темную и тесную коморку и стареносившую название Большого Блошиного завода, в отличие от Малого завода, в котором испытывались преступники менее опасны. Наставшее затем утро также неблагоприятствовало происком польской интриги так как интрига эта, всегда действуя в темноте, не может выносить солнечного света. Толстомясая немка, обманутая наружной тишиной, сочла себя вполне утвердившейся и до того осмелилась, что вышла на улицу без провожатого и начала заигрывать с проходящими. Впрочем, к вечеру она для формы созвала опытнейших городских будышников и открыла совещание. Будышники единогласно советовали, первое, беспутную, оную Климантинку немедля утопить, дабы не смущало народ и не дразнило. Второе, помощника-градоначальника истребчиво пытать и, в-третьих, неустрашимого штаб-фицера, сыскав представить. Но таково было ослепление этой несчастной женщины, что она и слышать не хотела о мерах строгости, и даже приезжего чиновника велела перевести из большого блошиного завода в малый. Между тем глуповцы мало-помалу начинали приходить в себя, и охранительные силы, скрывавшиеся ли на задних дворах, робко, но твердым шагом выступали вперед. Помощник градоначальника, сославшийся с тряпчим и неустрашимым штаб-офицером, стал убеждать глоповцев удаляться Немкиной и Клемантинкиной злоехидной прелести и обратиться к своим занятиям. Он строго порицал распоряжение, вследствие которого приезжий чиновник был засажен в блошиный завод и предрекал глупого великие от того бедствия. Сила Терентьев-Пузанов при этих словах тоскливо замотал головой, так что, если потамана молодцы были крошечку по бойчее, то они, конечно, разнесли бы съезжу избу по бревнышку. С другой стороны, и беспутная оная Климантинка оказала немаловажную услугу партии порядка. Дело в том, что она продолжала сидеть в клетке на площади. И глуповцам сладость было в часы досуга приходить дразнить ее, так она стервенялась при этом неслыханно, в особенности же, когда к ее телу прикасались концами раскаленных железных прутьев. — Что? Клемантинка сладка! — хохотали одни, видя, как беспутная вертелась от боли. А сколько братцы-тпоскудовинищи у нас слопала страсть, прибавляли другие. Ваша я штальпела, огрызалась беспутная Кливантинка. Кабы не моя несчастная слабость, да не покинули меня паны мои милые, узнали б вы у меня ужак какова я, я есть. Толстомясой тебе не прежде какова она есть, показала. То-то толстомясо я. «Я какова не наесть, а все-таки градоначальническая дочь, а то взяли себе расхожую немку!» Призадумались глуповцы над этими Клемантинкиными словами. Загадала она им загадку. «А что, братцы, ведь она, Клемантинка, хоть и беспутная, а правду умолвила!» — говорили одни. «Пойдем, разнесем толстомясою!» — галдели другие. Если б не подоспели тут будущники, то не сдобровать бы толстомясой, полететь бы ей вниз головой с раската. Но так как будушники были строгие, то дело порядка оттянулось, и атаманы молодцы, пошумев еще с малость, разошлись по домам. Но... Торжество вольной немки приходило к концу само собою. Ночью едва успела насомкнуть глаза, как услышала на улице подозрительный шум и сразу поняла, что все для нее кончено. В одной рубашке, басая бросилась она к окну, чтобы, по крайней мере, избежать позора и не быть посаженной, подобно клементинке в клетку. Но было уже поздно. Сильная рукопанок шепшить Шепши крепко держала ее за стан, а Нелька Ледоховская, разъярившись неслыханно, требовала к ответу. — Правда ли, девка малька что ты обманным путем власть похитила и градоначальницей облыжно называть себя изволила и тем многих людишек в соблазн ввела? — спрашивала ее Ледоховская. — Правда, — отвечала малька только не обманным образом. И не облыжно, а была и есть градоначальница по самой сущей истине. И чего тебе, паскуди такое смехотворное дело в голову взбрело? И кто тебе, паскуду, тому делу научил?» Продолжала допрашивать Ледоховская, не обращая внимания на Амалькин ответ. Амалька обиделась. «Может быть, и я здесь, паскуда?» — сказала она. «Только не я!» Сколько затем не предлагали девке Амальке вопросов. Она презрительно молчала. Сколько не принуждали я повиниться, не повинилась. Решено было запереть ее в одну клетку с беспутную климантинкой. Ужасно было видеть, говорит летописец, как онные две беспутные девки, а третий, еще беспутнейший, друг другу на съедение отданы были. Довольно сказать, что к утру, на другой день, в клетке ничего, кроме смрадных их костей, уже не было. Проснувшись, глуповцы с удивлением узнали о случившемся, но и тут не затруднились. Опять все вышли на улицу и стали поздравлять друг друга, лобызаться и проливать слезы. Некоторые просили опохмелиться. — Ах, лят вас побери, — говорил неустрашимый штаб-офицер, взирая на эту картину. — Что ж мы, однако, теперь будем делать, — спрашивал он в тоске помощника-градоначальника. — Надо родовать, отвечал помощник-градоначальник. — Вот что! Не пустить ли, Содори, в народе слух, что на яшельманелька Анелька за место храмов божиих? Костелы везде ставить велела. И чудесно! Но к полудню слухи сделались еще тревожнее. События следовали за событиями с быстротою неимоверную. В пригородной солдатской слободе Объявились еще претенденша Дунька Толстопятая. А в стрелецкой слободе такую же претензию Заявила матренка Ноздря. Обе основывали свои права на том, что и они не раз бывали у градоначальников для лакомства. Таким образом приходилось отражать уже не одну, а разом трех претенденш. И Донька, и Матрёнка бесчинствовали несказанно. Выходили на улицу и кулаками сшибали проходящим головы. Ходили в одиночку на кабаки и разбивали их, ловили молодых парней и прятали их в подполья, ели младенцев, а у женщин вырезали груди и тоже ели. Распустившие волоса по ветру, в одном утреннем неглиже они бегали по городским улицам, словно иступленная, плевались, кусались и произносили неподобные слова. Глуповцы просто обезумели от ужаса. Опять все побежали к колокольне, и сколько тут было перебито и перетоплено тел народных, того даже приблизительно сообразить невозможно. Началось общее судьбище. Всякий припоминал про своего ближнего, всякое, даже такое, что моего во сне не снилось. И так как судоговорение было краткословное, то в городе только и слышалось — шлеп, шлеп, шлеп. К четырем часам по полудне загорелась съезжая изба. Глуповцы кинулись туда и оцепенели, увидав, что приезжий из губернии чиновник сгорел весь без остатка. Опять началось судбище. Стали доискиваться, от чьего воровства произошел пожар, и порешили, что пожар произведен сущим вором-обездельником Пятым Ивашкой. Вздернули Ивашку на дыбу, требуя чистосердечного всем признания, но в эту самую минуту в пушкарской слободе загорелся тараканий и малый заводец, и все шарахнулись туда, оставив Пятого Ивашку висящим на дыбе. Зазвонили в набат, но пламя уже разлилось рекою и перепалило всех тараканов без безостачи. Тогда поймали матренку у и начали вежливенько топить ее в реке, требуя, чтобы она сказала, кто ее сущую бездельницу и воровку на воровство научил и кто ей в том деле пособлял но матрёнка только пускала в воде пузыри а сообщников и пособников не выдал никого Среди этой общей тревоги и обшельме анельки совсем позабыли. Видя, что дело ее не выгорело, она под шумок снова переехала в свой заезжий дом, как будто за ней никаких пакостей не водилось, а паны кшепший тюльский, и пшекший тюльский завели кондитерскую и стали торговать в ней печатными пряниками. Оставалась одна толстопятая донька но с нею совладать было решительно невозможно. — Она надо, братцы, и замать ее беспременно! — увещевал атаманов-молодцов сила Теренч Пузанов. — Да, поди, сунься, ловкой! — отвечали молодцы. Был по возмущению уже день шестый. Тогда произошло зрелище умилительное и беспримерное. Глуповцы вдруг воспрянули духом и сами совершили скромный подвиг собственного спасения. Перебивши и перетопивши целую уйму народа, они основательно заключили, что теперь в Глупове кромольного греха не осталось ни на эсталька, уцелели только благонамеренная поэтому всякой смотрел всякому смело в глаза, зная, что его невозможно попрекнуть ни Клементинкой, ни Раидкой, ни Матренкой. Решили действовать единодушно и прежде всего снестись с пригородами, как и следовало ожидать, первый выступил на сцену неустрашимый штаб-офицер. Согражданей начал он взволнованным голосом, но так как речь его была секретная, то весьма естественно, что никто ее не слыхал. Тем не менее глупцы прослезились и начали нудить помощника градоначальника, чтобы вновь принял бразды правления, но он до поимки доньки ствердностью от того отказался, послышались в толпе вздохи. Раздались восклицания. «Ах, согрешение наши великие!» Но помощник градоначальника был непоколебим. «Атаманы молодцы! В ком ищь осталось! Выходи!» — гаркнул голос из толпы. Толпа молчала. «Все очистились!» — допрашивал тот же голос. «Все! Все!» — загудела толпа. «Крестись, братцы!» Все перекрестились. Объявлено было против Дуньки Толстопятой общее ополчение. Пригороды между тем один за другим слали в в самые утешительные отписки. Все единодушно соглашались, что крамолу следует вырвать с корнем и для начала, прежде всего, очистить самих себя. Особенно трогательно была отписка пригорода полоумного. Точи уже братья, сами себя прилежно испытуйте, писали тамошние посадские люди. Да в сердцах ваших гнездо крамольное несвиваемо будет, а будете здравы и пред лицом начальственным не злокозненный, но добротчательный, достохвальный и прелюбезны. Когда читалась эта отписка, в толпе раздавались рыдания, а посадская жена Ксения Гунявая, воспалившая ревностью великою, тут же выспала из кошеля два двух гревенных и положила основание капиталу для поимки Дуньки предназначенному. Но Дунька не сдавалась. Она укрепилась на большом клоповном заводе, И, вооружившись пушкой, стреляла из нее, как из ружья. — Эш, шельма, какие артиколы пушкой выделывает! — говорили глоповцы и не смели подступиться. — Ах, съешь те клопы! — восклицали другие. Но и клопы были с нею, как будто за дно. Она целыми тучами выпускала их против осаждающих, которые в ужасе разбегались. Решили обороняться от них варом, и средство это как будто помогло. Действительно, вылазки клопов прекратились, но подступиться к избе все-таки было невозможно, потому что клопы стояли там стена стеною, да и пушка продолжала действовать смертоносно. Пытались было зажечь клоповный завод, но в действиях осаждающих было мало единомыслия. Так никто не хотел взять на себя обязанность руководить ими, и попытка не удалась. "Сдавайся, Дунька, не тронем!" кричали осаждающие, думая покорить ее стилыми словами, но Дунька отвечала невежеством. Так шло дело до вечера. Когда наступила ночь, Осаждающие, благоразумно отступив, оставили для всякого случая у Клоповного завода сторожевую цепь. Оказалось, однако, что стратагема сваром осталась не без последствий. Не находя пищи за пределами укрепления, и раздраженные запахом человеческого мяса клопы устремились внутрь искать удовлетворение своей кровожадности. В самую глухую полночь Глопов был потрясен неестественным воплем, то испускала дух толстопятая донька, изъеденная клопами. Тело ее буквально представлявшие сплошную язву нашли на другой день лежащим посреди избы и около нее пушку и бесчисленные стада передавленных клопов прочие клопы как бы устыдившись своего подвига попрятались в щелях был после начала возмущения день седьмый.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 И не смели ни за какое дело приняться, Потому что не знали, как-то понравится их недавние затеи новому начальнику. Наконец в два часа по полудни седьмого дня он прибыл. Вновь назначенный, сущий, городоначальник Был статский советник и кавалер Семен Константинович Двоекуров. Он немедленно вышел на площадь к гуянам и потребовал зачинщиков. Выдали Степку Горластого дофильку да Фильку Бесчастного. Супруга нового начальника Лукерия Терентьевна милостиво на все стороны кланялась. Так кончилась эта бездельная И смеха достойное неистовство кончилось, и с тех пор не повторялось.